Но вот эти так мало значащие жизни, эти люди, способны в бою сражаться до последнего, а там, доведенные до того, что скопом отпихивая друг друга, кидались на гнилые очистки, и охрана, сытые молодые солдаты, забавы ради, потому что это позволено, можно, лениво стреляли в них из-за проволоки. Вот эти люди, а не какие-то особые, другие, и есть та единственная сила, способная все одолеть. С какой беззаветностью, с какой готовностью к самопожертвованию поднимается эта сила всякий раз в роковые мгновения, когда гибель грозит всему. Там в плену был с ним летчик. Вот такой же мальчик Ну, постарше немного, ибо подбили над самой целью, над переправой, когда он один долетел. И он, не дрогнув, направил свой самолет в железнодорожный мост на верную смерть и жив остался, отброшенный взрывом. Он умер от заражения, а до последнего момента все мечтал бежать из плена. И тоже, если б бежал, доказывал бы, что никогда не предал, не изменил, как не раз приходилось это доказывать Атраковскому, и тоже осталось бы на нем незримое, несмываемое пятно. В плену ничто Атраковскому не было обидно. Враг есть враг, от него он не ждал для себя ничего хорошего, и сердце у него там было как каменное. Но когда не верят свои Вот этого нет тяжелей и обидней. Приглушенной двойными окнами раздавалось гудение идущего поезда. Минуя станцию, мчался товарный состав. Два паровоза вместе гудя мощно тянули его. Он все шел и шел... Все возникали на свету, возникали и исчезали. Вагоны, платформы, мчался тяжелый воинский эшелон туда, к фронту. И здесь, на отдалении, вызванивали стекла. А когда словно оборвался состав и пусто стало на путях, они с одинаковым выражением глаз посмотрели друг на друга. И впервые увидел Третьякова, что Атраковский не стар, просто худ очень. Один костяк остался. Однажды, когда меняли белье в палате, Атраковский, сидя на койке, стянул себя через голову бязевую рубашку, обнажив могучий выгнутый дугой весь из острых позвонков хребет, Третьяков случайно увидел эту его руку, который он сейчас оперся под оконник, перемятая со страшными ямами, затянутая глянцевитой сморщенной кожицей, словно мясо из нее вырвано клочками. И вот с такой рукой воевал человек, орден Боевого Красного Знамени заслужил. Пропуск в жизнь, как он однажды назвал его. «А ведь еще будем вспоминать это время», — сказал Атраковский, и глаза его блестели особенно. «Кто жив останется, будет вспоминать. Тянет уже туда». «Тянет». Третьяков поражался, что капитан говорит то самое, что и он чувствовал. Там, когда уж совсем прижмет, думаешь в другой раз, хоть бы ранило, хоть бы перебило что-нибудь. А тут... А смотрел на него, как отец на сына. Там головы не подымешь, а душа разгибается в полный рост. Вот потому я люблю взвод управления, перебил Третьяков. Ему тоже хотелось сказать. — Оторвался этот батареи, и никого нет над тобой. Чем к передовой ближе, тем свободней. Через великую катастрофу, великое освобождение духа, говорил Атраковский. Никогда еще от каждого из нас не зависело столько, потому и победим мы.